«Я приеду», — сказал Робби Габриэль. После десяти дней бешеной деятельности графиня застыла в тупом ожидании. Обессилев и ослабев духом, сидела она среди ляпис лазури и позолоты. Вся она расплылась, упруги щеки оббрюзгли, руки повисли вдоль тела. Прежде ни одну мелочь домашнего обихода она не оставляла без указаний и проверки. Теперь же она безучастно подчинялась камеристкам, когда они массировали ее, наводили на нее красоту, облачали в пышные наряды. Она велела привести к себе ночью Каспару Бехерш, услывшую чародейкой и вещуньей, но старуха в просальных лохмотьях, перепугавшись и обомлев от окружающей роскоши, Лепетала лишь какую-то нелепицу. А мага и каббалиста, обещанного Исааком Ландауэром, все не было и не было. Гонцы из Неслахского охотничьего замка сперва доносили все одно и то же. Герцог охотится, бражничает, спит с венгерской танцовщикой. Но затем сразу наступила перемена, и, перегоняя одна другую, полетели сенсационные вести. Тайный советник Щуц, льстивый и настойчивый, проник к герцогу. На другой день в Неслах прибыл изящный прилад Вейсензе, просвещенный дипломат из парламентского совета 11. Герцог два часа совещался с Щуцем, Венгерку тут же отослали в Людвигсбург А в довершении всего вечером Эбергард Людвиг принял прилата Озиандера, меднолобого горлана, пламеннейшего приверженца-герцогини Едва это известие достигло Фильдбада, как графиня перестала владеть собой Ах так, Озиандеру-герцога, Озиандер Она бушевала Когда она в свое время пожелала быть включенной в заздравную молитву, этот чурбан, этот подлый пес, осмелился заявить, что она, мол, там уже упоминается. «Очисти нас от всякие скверны!» И ухмылялся во весь рот, упиваясь одобрительным хохотом целой империи. Герцог не решился отставить популярнейшего в Вёртемберге человека, только перестал принимать его. А теперь он в Неслахе громит ее по-мужицки грубыми шутками. Нет, нет, выжидать — вздор. Она задохнется, если и дальше будет со стороны смотреть на происходящее. Даже высидеть в карете у нее не было терпения. Градом посыпались приказания. Пусть управляющий секретарь, камеристки, лакеи едут за ней следом. Сама же она с одним конюхом верхом помчалась в нестлах, не позволяла себя остановиться, чтобы перекусить, скакала, как вестник сатаны. Налетела на герцога, с шумом и гамом объезжавшего лошадей под поощрительное гиканье шумливых рыцарей святого Губерта. Эбергард Людвиг в полной растерянности остановился посреди умолкших, склоненных в почтительном поклоне, из-под тишка скалящих зубы кавалеров, а затем весь красный, смущенный лебезя и сопя месистым носом, повел графиню в замок принять ванну и подкрепиться. Беса, а не баба, что за скачка? Вот так христль! Просто беса, а не баба! Графиня, как была в Амазонке, разгоряченная ездой, покрытая густым слоем пыли, сразу же приступила к нему с объяснениями. Лишь бы теперь не сплоховать, удержать, прижать. Крышкой рассудка приглушить бурлящее сердце. Зорким взглядом пронизать туманную мглу. Только не горячиться, стоит не доглядеть, и все пойдет прахом. Снова захватить, крепко взять в руки это колеблющееся, извивающееся, увиливающее, ненадежное, неискреннее существо. Завладеть им сейчас, когда он застигнут врасплох. И может вывернуться Когда никто посторонний не вмешивается в разговор Не подсказывает ему умных, смелых, решительных мер Потише натянутые нервы И ты, буйное сердце, потише Она начала непринужденным тоном отпивая глоточками лимонад Подтрунил над его непритязательностью Губертовские кавалеры, юная танцорка Невысокие у него требования. Затем пошли мягкие упреки. Азиандра ему не следовало принимать. Она, конечно, понимает. Ему просто хочется позабавиться грубыми шутками старого дурня. Но истолковать это могут ложно. Эбергард Людвиг в отчаянном смущении не знал, куда укрыться от стального блеска ее глаз. Громко сопя извивался, Он под толстым сукном кафтана. Вот так женщина, вот так христль. Эдакая дьявольская скачка раздала и примчалась, и внесла ясность в неразбериху его колеваний и шатаний.